Автор. Эпиграф. Автор человек, творческим трудом которого создано произведение, охраняемое авторским правом. Книга. Энциклопедия. Москва. Большая российская энциклопедия 1998 год. Страница 17. Автор создатель литературного или иного художественного научного труда, проекта, изобретения и тому подобного. Словарь русского языка в четырех томах, Академия наук СССР, второе издание, исправленное и дополненное, Москва, русский язык, 1981 год, том 1, а и краткое, страница 2.